Джеймс Олдвидж. «Последний взгляд». Перевод с английского. Журнал «Иностранная литература», 12 номер, 1978 год. Это рассказ об одной знаменитой дружбе и о том, что с ней в конце концов сталось. Я считаю, что моя версия того, что происходило между двумя людьми, о которых я пишу, так же правомерна, как десятки других, хотя она чистейший вымысел, а не подтасовка фактов. И так как это мой вымысел, я старался не быть жестоким ни к мертвым, ни к живым, и не копаться в душах моих героев больше, чем это было необходимо для меня». Однако должен просить снисхождение у множества людей, которые близко знали этих писателей, но, возможно, не видели драматизма их дружбы так, как вижу его я. Джеймс Олдридж